Глава 4 Луч Надежды стартовал из окрестностей Терра Новой, планеты, обращающейся вокруг звезды Альсафи в созвездии Дракона, 40 лет назад. Это было его второе межзвездное путешествие. В первый раз корабль отправился в путь 342 года назад, по земному летоисчислению. Целями первой экспедиции являлись А сохранение человечества как вида, б. поиск планеты, подходящей для колонизации, и в. контакт с инопланетными формами разумной жизни, если таковые повстречаются. Тогда, в 2114 году, очередной арабо-израильский конфликт довел -таки мир до боевого применения атомного оружия. Нашлись люди со средствами, достаточными для того, чтобы к этому подготовиться. Представители четырех богатейших кланов на планете. Предвидя, что история человечества добром не кончится, они тайно спонсировали постройку на обратной стороне Луны космического транспорта с фотонным двигателем, который затем с помощью маневровых двигателей был выведен на галоорбиту точки Лагранжа-Л где я ожидал старта. Как только началась ядерная заварушка, члены сопричастных кланов вместе со своими приближенными обслуживающим персоналом, экипажем звездолетчиков, а также группой ученых, инженеров, агрономов и военных специалистов погрузились на космический челнок, который доставил их на луч надежды. С расстояния в полтора миллиона километров в полной безопасности они могли наблюдать развитие конфликта, к возникновению которого сами приложили немало усилий. После того, как на Земле вырос тринадцатый по счету гигантский гриб из пыли и дыма, они поняли, что ловить здесь больше нечего, запустили фотонный двигатель и отправились к наиболее подходящей для колонизации планете, которая на тот момент была обнаружена инфракрасный орбитальный телескоп Key Hall нащупал ее всего в шести парсеках от Солнечной системы. На корабле имелось восемь шарообразных жилых модулей, каждый по 50 метров в диаметре. Располагались они вокруг центрального цилиндра Климатрона и назывались по восьми условным направлениям. Северный, северо-восточный, восточный, юго-восточный юго и так далее четыре шара носящие простые названия сторон света были элитными жили в них по 50 человек эти части корабля своим убранством походили на фишинебельнейший круизный лайнер каюты здесь были роскошными и просторными как дома и располагались вдоль стен кольцом в середине которого заключалась круглая площадь со скульптурной композицией на сферические потолки этих модулей проецировалось динамическое изображение неба. Днем с солнцем и облаками, ночью с луной и звездами. Западный жилой модуль занимал Майкл Гольденберг, потомственный американский миллиардер со своими чадами и домочадцами. В архитектуре, интерьерах и одежде здесь главенствовал черно-золотой арт-деко. В центре их круглой лужайки возвышалась статуя, изображающая отца Майкла, Амрама Гольденберга, изваянная в черном мраморе с золотыми прожилками. В Северном проживали несколько русских семей во главе с Сергеем Самсоновым. Они предпочли сочетание классицизма и барокко в золотом и голубом исполнении. В центре их жилого шара стояла копия Петергофского фонтана «Самсон, раздирающий пасть льва». Но в отличие от бронзового, позолоченного оригинала, эта реплика была отлита из чистого золота. В восточном разместился арабский шейх Фаад бен Хасим аль-Ахмади с гаремом и детьми. Они предпочли современный восточный стиль и сочетание зеленого с золотым. Золотая кобылица с жеребенком в натуральную величину паслись в середине мавританского сада, разбитого на центральной арене. В Южном — китайский нувариш Лю Шуньфу с близкими. Они предпочли обитать в эклектической смеси хайтека и китайской пагоды. Наряду с неизменным золотым здесь доминировал красный цвет. Ядром этого жилого шара служила беседка с золотым драконом на крыше. Таких размеров, что в торжественных случаях в ней размещались столы, за которые усаживались не только все обитатели элитных модулей, но и приближенные к элите члены экипажей и команды ученых. В модулях с составными названиями было недолужай к фонтанов и небесных проекций. Размещалось в них по 200 человек. Интерьеры тут были строгими, технологичными и аскетичными. Исключением являлись только кают компании. Одна капитанская в северо-западном модуле другая — академическая в Юго-Восточном. В двух остальных модулях их место занимали скромные столовые, которые в перерывах между приемами пищи трансформировались в игорные зоны. Обеденные столы уходили в пол. И им взамен разворачивались столы для развлечений, бильярдные — для настольного тенниса, кикера и хоккея, а также для карточных и прочих игр. Через 40 лет путешествия, в 2154 году, космический транспорт причалил в точке Лагранжа, в которой взаимно компенсировались силы притяжения оранжевого карлика Сигма-дракона, или как еще называли эту звезду Альсафи, и планеты, которую решено было именовать Новой Землей, или Терра-Нова. Затем челнок доставил космических переселенцев с орбиты на их новую родину. Камиль Легран не мог помнить того первого перелета. Он был одним из бессмертных людей, выведенных из миллиона оплодотворенных яйцеклеток уже на Нове, привезенных в холодильных камерах космического транспорта. Их геном был модифицирован таким образом, что не содержал генов, отвечающих за старение. Эмбрионы инициировали поэтапно, по мере того, как суровая планета осваивалась, терраформировалась и становилась пригодной для существования все большего количества людей. Легран появился на свет в составе последней партии, привезенной с Земли и инициированной в 2363 году. Таким образом, сейчас, в 2456 год от Рождества Христова, ему было 93 года, из которых 40 он провел в обратном перелете луча надежды из звездной системы дракона в Солнечную систему. И вот наступил долгожданный день прибытия в пункт назначения. Торможение закончилось, и на всем корабле На полчаса до запуска карусельного механизма, создающего искусственную гравитацию за счет центробежной силы, воцарилась невесомость. Тут-то и наступило самое горячее время для помощника-капитана. И сколько ни говори, сколько ни предупреждай, сколько не заставляй заучивать инструкцию, все равно найдутся индивиды, нарушающие элементарные правила техники безопасности. Переход в состояние невесомости не слишком опасен, в отличие от момента запуска карусельных двигателей, когда тела обретают вес. Причем чем дальше от центра корабля эти тела находятся, тем больше вес они обретают. Как и 40 лет назад, на старте кто-то чего-то не закрепил или не пристегнулся сам. И вот тебе придавленные пальцы, ушибы мягких тканей даже сотрясение мозга. На этот раз имел место вопиющий случай. Парочка 160-летних космобиологов решила произвести некий контактный эксперимент в невесомости. Но получаса им не хватило. Видимо, слишком увлеклись научными изысканиями. В результате грохнулись с высоты двух метров на жесткую поверхность да так, что у девушки треснул таз а парень вывихнул половой член. Леграну пришлось с помощью четырех матросов вызволять страдальцев из подсобного помещения и доставлять в медицинский отсек. Вправляя вывих, Хельга, у которой также выдался очень непростой денек, заметила. «Если бы вы внимательно прочитали вступление к моему трактату «Любовь в невесомости», этой неприятности удалось бы избежать, А капитан, выслушав доклад Старпома о чрезвычайном происшествии, пробурчал. «Взрослые, казалось бы, люди. Но это еще что? Вот во время первого перелета одна девушка чуть насмерть не подавилась, а ее дружку пришлось полгода новый орган отращивать. Воистину, неудобно спать на потолке, можно и хрен сломать». После завершения маневра капитан распустил свободное отнесение вахты-экипаж. Для предупреждения депрессии и клаустрофобии психологи рекомендовали всем обитателям луча надежды, а особенно живущим в модулях эконом-класса, больше времени проводить в самых просторных помещениях корабля, в оранжереях климатрона, на рекреационной палубе, в игровых зонах и кают-компаниях. Активнее общаться друг с другом, принимать участие в общественных мероприятиях, как культурных, так и спортивных, которые постоянно устраивались на корабле. Еще одной отдушиной для людей десятилетиями, не имеющих возможности поменять место жительства, были аромабары. В них подавали обонятельные коктейли. Их изысканные ароматы вызывали выделение эндорфинов а психомодуляторы, содержащиеся в формуле, могли добавить таких положительных свойств, как внимание, терпение, концентрация, в зависимости от выполняемых задачи. По сути, являлись наркотиками, но без вредных побочных эффектов, передозировок и привыкания, ни физического, ни даже психического. Однако самым главным спасением от скуки, рутины и клаустрофобии был гипносон. У каждого обитателя корабля в черепной коробке имелось биоэлектронное устройство, которое в моменты бодрствования выполняло коммуникационные функции. Через него люди мысленно связывались друг с другом и с бортовым искусственным интеллектом. Это во время бодрствования. А во время сна устройство внушало своему владельцу волшебные грезы в которых он мог оказаться где угодно и когда угодно, в реалистичных или сказочных декорациях. Эти переживания были настолько натуральны, что при желании космический путешественник был в состоянии представить себе, что его существование на космическом корабле — это сон, а то, что происходит в на — настоящая жизнь. Многие так и делали но не Камиль Легран, старший помощник капитана. Для него жизнь на корабле была главной, и к обязанностям своим он относился весьма ответственно и, как любой старпом, мечтал стать капитаном. Он безмерно уважал старого космического волка Закари Вентера, но понимал, что в силу возраста тот мог в любой момент промахнуться. После тяжелого дня Камиль решил посидеть в арома-баре. Он вдыхал расслабляющий коктейль морской бриз у и отдавался мечтам о капитанских шевронах. «А что это наш бравый старпом заскучал?» Услышал он нежный голосок, и маленькая ручка легла ему на плечо. «Вы будете сегодня на вечеринке у моего прапрадедушки?» Это была Сара Гольденберг приятная во всех отношениях шестидесятилетняя особа, слишком на его вкус юная и неопытная. Ее внимание к нему было подчас слишком навязчивым. «Загляну непременно», — заверил ее Камиль. Визит вежливости на торжественный ужин, посвященный окончанию путешествия, организованный первым лицом на корабле, действительно входил в его планы на вечер но надолго задерживаться там он был не намерен. Доктор Ша назначила ему сегодня свидание в одном из бассейнов. Из них откачали воду. Зато водохранилище не участвовало во вращении вместе с населенными отсеками, и невесомость в нем была стабильной. Камиль имел доступ во все помещения корабля, и уединение с автором «Любви в невесомости» не грозило ему никакими увечьями. Когда далеко за полночь старпом вернулся к себе в каюту, его, вопреки обычаю, никто не встретил. Песик лежал на своем месте, обиженно отвернувшись к стенке. — Что случилось, Рамзи? Ты не заболел? — Ты не зашел позаботиться обо мне? И меня полчаса болтыхало по всей каюте. А потом я упал с потолка на заблеванный пол и чуть не переломал себе все лапы. Робот-уборщик смеялся надо мной. Я хотел его укусить, но он треснул меня током. «Прости, дружок, я действительно совсем забыл про тебя», — виновата признал Камиль. Объяснять собаке, что роботы-уборщики чувством юмора не обладают, а потому не смеются, было бесполезно. Несмотря на то, что генно-модифицированные животные научились говорить и обрели подобие разума, Их лапы в руки не превратились, и в некоторых аспектах они были совершенно беспомощны. Наблюдая за порядком на всем корабле, Легран не сумел соблюсти его у себя дома.